Часть вторая. Посвящение графу Лемоскому. Граф Лемосский, 1576-1622, крупный испанский сановник, в 1610-15 годах был вице-королем в Неаполе, затем председателем Совета по итальянским делам посылая на днях вашему сиятельству мои комедии, вышедшие из печати до представления на сцене. Я, если не ошибаюсь, писал, что Дон Кихот надевает шпоры, дабы явиться к вашему сиятельству и облобызать вам руки. Свой сборник драматических произведений, вышедших в том же году, что и вторая часть Дон Кихота, Сервантес назвал Восемь комедий и восемь интермедий, никогда еще не представлявшихся на сцене. А теперь я уже могу сказать, что он их надел и отправился в путь. И если он доедет, то, мне думается, я окажу этим вашему сиятельству некоторую услугу, ибо меня со всех сторон торопят как можно скорее его прислать, дабы прошли тошнота и оскомина, Вызванный другим донкихотом который надел на себя личину второй части и пустился гулять по свету речь идет о подложной второй части донкихота Кихота, вышедшей в свет в 1614 году под названием Вторая часть хитроумного и Дальго Дон Ломанческого, содержащая рассказ о его третьем выезде и сочиненная лиценциатом Алонсо-Фернандесом де Авельанеда из города тор сильеса Но кто особенно, по-видимому, ждет моего Дон Кихота, так это великий император китайский, ибо он месяц тому назад прислал мне с на китайском языке письмо, в котором просит, вернее сказать, умоляет прислать ему мою книгу. Он денамерен учредить коллегию для изучения испанского языка и желает, чтобы он и язык изучался по истории Дон Кихота». Вымысел о послании китайского императора с особой остротой подчеркивает нужду, которую терпел Сервантес в последние годы своей жизни. Этими строчками писатель хотел сказать, что у себя на родине он не может рассчитывать на какую-либо помощь. Тут же он мне предлагает быть ректором помянутой коллегии. Я спросил посланца, не оказало ли мне его величество какой-нибудь денежной помощи. Тот ответил, что у его величества и в мыслях этого не было. В таком случае, братец, — объявил я, — вы можете возвращаться к себе в Китай со скоростью десяти, а то и двадцати миль в день, словом, с любой скоростью. Мне же не позволяет здоровье в столь длительное опускаться путешествие, и мало того, что я болен, но еще и сижу без гроша. Однако же что мне, императоры и монархи, когда в Неаполе есть у меня великий граф Лемосский, который без всяких этих затей с коллегией и ректорством поддерживает меня, покровительствует мне и оказывает столько милостей, что большего и желать невозможно? На этом я с посланцем простился... И на этом я прощаюсь и с вашим сиятельством, давая обещание преподнести вам «Странствие Перселеса и Сихизмунды», книгу, которую я с Божьей помощью спустя несколько месяцев закончу, Какова книга, должно полагать, будет самой плохой или же, наоборот, самой лучшей из всех на нашем языке писанных. Я разумею, книги, писанные для развлечения. Странствия Перселеса и Исихизмунды, этот роман вышел в свет после смерти Сервантеса в 1617 году. Впрочем, я напрасно сказал «самый плохой», ибо, по мнению моих друзей, книге моей суждено наивозможного достигнуть совершенства. «Возвращайтесь же, ваше сиятельство, в желанном здравии». И к тому времени Перселес будет уже готов облобызать вам руки. Я же, слуга вашего сиядства, припаду к вашим стопам. Писано в Мадриде в последний день октября 1615 года. Слуга вашего сиядства Мигель де Сервантес Саведра. Пролог К читателю господи боже мой с каким должно полагать нетерпением ожидаешь ты знатный а может статься и худородный читатель этого пролога думая что найдешь в нем угрозы хулу и порицания автору второго дон кихота который как слышно зачат был в тордо сильисе а родился в таррагоне Упомянутая подложная вторая часть «Дон Кихота» вышла в свет в Таррагоне, а автор же ее назвал себя уроженцем Тор-де-Сильеса. но право же я тебе этого удовольствия не доставлю, ибо хотя обиды и пробуждают гнев в самых смиренных сердцах, однако ж мое сердце составляет исключение из этого правила. Тебе бы хотелось...» чтобы я обозвал автора ослом, дураком и нахалом, но я этого и в мыслях не держу. Он сам себя наказал, ну, его совсем. Мне до него и нужды нет. Единственное, что не могло не задеть меня за живое, это что он назвал меня стариком и безруким, как будто в моей власти удержать время, чтобы оно нарочно для меня остановилось» и как будто я получил увечье где-нибудь в таверне, а не во время величайшего из событий, какие когда-либо происходили в век минувший и в век нынешний, и вряд ли произойдут в век грядущий. То есть в битве при Лепанто — между объединенным испано-венецианским флотом и турками 7 октября 1571 года, которое завершилось поражением турецкого флота. В этой битве Сервантос потерял руку. «Если раны мои и не красят меня в глазах тех, кто их видел, то во всяком случае возвышают меня во мнении тех, кто знает, где я их получил» ибо лучше солдату пасть мертвым в бою, нежели спастись бегством, и я так в этом убежден, что, если бы мне теперь предложили воротить прошедшее, я все равно предпочел бы участвовать в славном этом походе, нежели остаться невредимым, но зато и не быть его участником. Шрамы на лице и на груди солдата — это звезды, указывающие всем остальным как вознестись на небо почета и похвал заслуженных. Также объявляю во всеобщее сведения, что сочиняют не седины, а разум, который обыкновенно с годами мужает. Еще мне было неприятно, что автор называет меня завистником и словно неучу объясняет мне, что такое зависть. Однако ж, положа руку на сердце, могу сказать, что из двух существующих видов зависти мне знакома лишь зависть святая, благородная и ко благу устремленная, а значит и не могу я преследовать духовную особу, да еще такую, которая состоит при священном трибунале. Многие комментаторы усматривают в этих словах намек на Лопе де Вега, крупнейшего испанского драматурга, 1562 1635 Последний, действительно, с 1609 года носил звание служителя инквизиции, а в 1614 году стал священником. И если автор в самом деле говорит о лице, которое имею в виду я, то он жестоко ошибается, ибо я преклоняюсь перед дарованием этого человека и восхищаюсь его творениями, равно как и той добродетельной жизнью, какую он ведет неукоснительно. Впрочем, я признателен господину автору за его суждение о моих новеллах. Хотя они, мол, не столь назидательны, сколь сатиричны, однако же хороши, а ведь их нельзя было бы назвать хорошими, когда бы им чего-нибудь не доставало. Пожалуй, ты скажешь, читатель, что я чересчур мягок и уж очень крепко держу себя в границах присущей мне скромности. Но я знаю, что не должно огорчать и без того уже огорченного Огорчения же этого господина без сомнения велики, коли он не осмеливается появиться в открытом поле и при дневном свете, а скрывает свое имя и придумывает себе родину, как будто бы он был повинен в оскорблении величества. — Если, случайно, читатель, ты с ним знаком, то передай ему от моего имени, что я не почитаю себя оскорбленным. Я хорошо знаю, что такое дьявольские искушения, и что одно из самых больших искушений — это навести человека на мысль, что он способен сочинить и выдать в свет книгу, которая принесет ему столько же славы, сколько и денег, и столько же денег, сколько и славы. И мне бы хотелось, чтобы в доказательство ты, как только можешь весело и забавно, рассказал ему такую историйку. Был в Севилье сумасшедший, который помешался на самой забавной чепухе и на самой навязчивой мысли, на какой только может помешаться человек, а именно, смастерив из остроконечной тростинки трубку, он ловил на улице или же где-нибудь еще собаку, наступал ей на одну заднюю лапу. Другую лапу приподнимал кверху, а засим с крайним тчанием вставлял ей трубку в некоторую часть тела и дул до тех пор, пока собака не становилась круглой, как мяч. Доведя же ее до такого состояния, он дважды хлопал ее по животу и, отпустив, обращался к зевакам, коих всегда при этом собиралось немало. — Что вы скажете, ваша милость? легкое это дело надуть собаку что вы скажете ваша милость легкое ли дело написать книгу если же друг читатель сия историка не придется автору по сердцу то расскажи ему другую тоже про сумасшедшего и про собаку был в кордове другой сумасшедший который имел обыкновение носить на голове обломок мраморной плиты или же просто не весьма легкий камень. Высмотрев зазевавшуюся собаку, он к ней подкрадывался, а затем, что было силы, сбрасывал на нее свой груз, после чего разобиженная собака своим и визгом убегала за три улицы. И вот как-то раз случилось ему сбросить камень на собаку-шапошника, который очень ее любил. Камень угодил ей в голову. Ушибленная собака завыла. Хозяин, увидев и услыхав это, схватил аршин, бросился на сумасшедшего и не оставил на нем живого места. И при каждом ударе он еще приговаривал «вор собака!» «Это ты так мою гончию! Не видишь, подлец, что моя собака гончая!» И раз двадцать, повторив слово «гончая», и сделав из сумасшедшего котлету, он, наконец, отпустил его. Получив хороший урок, сумасшедший скрылся и больше месяца на людных местах не показывался, но потом, однако, ж, возвратился все с той же выдумкую и с еще более тяжелым грузом. Он подходил к собаке, нацеливался, но так и не решившись и не осмелившись сбросить на нее камень, говорил «это гончая, воздержимся». И про всякую собаку, какая бы ему ни попадалась, будь то док или же шавка, он говорил, что это гончая, и не сбрасывал на нее камни. Нечто вроде этого, должно полагать, случиться и с нашим сочинителем, и он не отважится более сбрасывать на бумагу твердые, как камень, плоды своего гения, ибо кому охота стараться разгрызть плохую книгу. Скажи ему еще, что его угроза лишить меня дохода изданием книги своей не стоит медного гроша. И, применяя к себе славную интермедию Перенденга, я могу ему ответить, что, мол, бог не без милости, и да здравствует мне на радость, сеньор мой двадцать четыре». то есть член городского совета, один из двадцати четырех членов городской администрации. — Да здравствует граф Лемовский! коего христианские чувства и хорошо известная щедрость ограждают меня от всех ударов злой судьбы. И да здравствует на радость мне добросердечнейший дон Бернардо де Сандоваль и Рохас. Архиепископ Толецкий. А там пусть хоть не останется на свете ни одной печатни, и пусть против меня печатают больше книг, нежели в строфах Минго. Ревульго содержится букв. Анонимные куплеты, в которых в форме беседы двух пастухов Минго Ревульго и Хилия аберато подвергают скритике общественные порядки при короле. Энрике IV, 1454-1474 годы Эти двое владык, без малейшего с моей стороны искательства или же единственно по доброте своей, взялись мне покровительствовать и оказывать милости, и поэтому я почитаю себя счастливее и богаче, чем если бы фортуна вознесла меня путем обычным. Честь может быть и у бедняка но только не у человека порочного. Нищета может омрачить благородство, но не затемнить его совершенно. А как добродетель излучает свой свет даже сквозь щели горькой бедности, то ей удается заслужить уважение умов возвышенных и благородных, а с тем вместе и их благорасположение. И больше, читатель, не говори автору ничего а я ничего больше не скажу тебе. Прими только в соображение, что предлагаемая вторая часть Дон Кихота скроена тем же самым мастером и из того же сукна, что и первая, и в ней я довожу Дон Кихота до конца, до самой его кончины и погребения, дабы никто уже более не заводил о нем речь, ибо довольны и того, что уже сказано». Довольны и того, что свидетельствует о разумных его безумствах, человек честный, и нечего сызного к ним возвращаться. Ведь когда чего-нибудь слишком много, хотя бы даже хорошего, то оно теряет цену, а когда чего-нибудь недостает, хотя бы даже плохого, то оно как-то все-таки ценится. Забыл тебе сказать, чтобы ты ожидал Перселеса, которого я теперь оканчиваю а также вторую часть Галатеи.